Глава 32. Ни минуты покоя. Усталость и истощение накатывало волнами и также быстро отпускала. Один из сотрудников медицинского сектора пододвинул стул поближе к командиру, и Хиро благодарно на него посмотрев, с трудом на него переместился. Сразу же стало немного комфортнее. Все же это намного лучше, чем охлаждать пятую точку на холодном полу. Весь персонал отдела зашевелился, выполняя указания Сары чуть ли не бегом. Матвей, тот самый испуганный парнишка, за последнее время сильно возмужал и в прямом смысле стал правой рукой главы медицинского сектора. Он буквально понимал без слов, какие инструменты или аппаратуру необходимо поднести Саре, не забывая при этом отдавать указания младшим сотрудникам, что существенно снижало нагрузку с главы отдела, и она могла заниматься раненой девушкой, не отвлекаясь на незначительные мелочи. Катана после того, как поместил девушку в капсулу, тоже не остался без внимания. Цепкий взгляд Матвея сразу же выцепил еще одного пациента, которому требовалась пусть и небольшая, но медицинская помощь. Фамильяром сразу же занялись две молоденькие медсестры, которые, судя по их уверенным движениям, знали толк в своей работе. Они быстро раздели его до трусов и начали обрабатывать кровоточащие раны. И, глядя на улыбающееся и довольное лицо Катаны, можно с уверенностью сказать, что такое обращение ему явно понравилось. Тетри же медицинская помощь не требовалась. В ходе задания она не получила никаких ранений, но была сильно истощена в магическом плане. Благодаря ее действиям на протяжении всего этапа, Хиро удалось вырвать победу из рук своих оппонентов. Девушка молча стояла немного позади командира, как и он, внимательно наблюдая за происходящим. «Присаживайся!» – инопланетный путешественник поднялся, чувствуя себя уже немного лучше – До полного восстановления было еще далеко, но благодаря невероятной скорости регенерации, Хиро уже мог спокойно стоять, о при желании и пробежать небольшую дистанцию. Не стоит стоять столбом в таком состоянии. «Со мной все хорошо, хозяин», – устало произнесла Тетра, оставаясь на месте. «Лучше вы немного отдохните, вы вымотались намного больше меня». «Сядь!» приказным тоном произнес Хиро, и девушка сразу же подчинилась. «Я чувствую себя уже намного лучше, тем более ты действительно думаешь, что в этом помещении больше не найдется свободных кресел?» – смягчил тон командир и подмигнул ей. «Подожди минутку». Переместившись на корабль, инопланетный путешественник сразу же отправился на кухню. Быстро сделав несколько чашек ароматного кофе, и, не забыв прихватить в качестве десерта парочку шоколадок, он сразу же переместился обратно. Нет, конечно, в медицинском секторе тоже можно было без труда заварить несколько чашек ароматного напитка, но командир не хотел отвлекать от работы медиков, и намного быстрее было просто переместиться на корабль. Протянув девушке кружку и вручив заранее открытую шоколадку, Хиро отошел немного назад, встав справа от кресла. Сделав несколько глотков напитка, он расслабленно выдохнул и медленно заговорил. «Тетра, ваш вклад с катаной на прошлом этапе неоценим. Голос командира звучал плавно, как льющийся ручеек. Благодаря вашей помощи я не только смог пройти в следующий этап, но и успешно вернуться обратно, не потеряв при этом никого». И это я еще не упомянул тот факт, что нам удалось спасти жизнь девушки, за которую сейчас борется Сара. Без твоего исцеления, а также показанных катаной боевых навыков, кто знает, каким мог быть результат. Одной благодарности с моей стороны будет недостаточно, но я все же скажу. Большое спасибо вам, мои драгоценные товарищи. Хозяин. «Это мы должны благодарить вас», – неожиданно также тихонько произнесла Тетра. «Мы, как ваши преданные фамильяры, безмерно благодарны за то, что именно вы являетесь нашим хозяином. Вы никогда не смотрели на нас, как на инструмент, который можно попользоваться и выбросить. Мне есть с чем сравнивать. Благодаря вам мы получили возможность развиваться и жить такой жизнью, о которой не могли и мечтать». Не подумайте, что это банальная лесть, я и другие ваши подчиненные разделяют эту точку зрения. Видя, как вы постоянно выкладываетесь ради всех нас, мы всей душой желаем делать то же самое, поэтому каждый из нас искренне вам благодарен. Целиком и полностью поддерживаю слова Тетры, подошел Катана, закончивший с обработкой ран. Если в самом начале нашего знакомства я настороженно относился к вам, то, пройдя весь этот путь вместе с вами, понял, насколько мне повезло. В мире, в котором страшно просто пройтись по улицам города, вы создали оазис спокойствия и подарили людям надежду на светлое будущее. Я говорил это и раньше, но не устану повторять, что сделаю все, чтобы вы достигли всех поставленных целей И неважно, чем нам придется ради этого пожертвовать. «Давайте обойдемся без всех этих жертв», – Улыбнулся хиро «Я искренне рад тому, что вы являетесь моими фамильярами, а также товарищами. Со своей стороны обещаю, что продолжу и дальше двигаться в заданном ритме, а вы с гордо поднятой головой будете находиться подле меня. Спасибо вам еще раз!» эти несколько минут нежности прервала уставшая сара подошедшая к разговорившейся троице глава отдела была вымотанной но довольная собой нам удалось нейтрализовать распространяющийся по ее организму яд устало произнесла она посмотрев командиру прямо в глаза а также нейтрализовать проклятие которым было поражено ее тело К сожалению, пока не ясно, обладает ли девушка способностями к регенерации, и, если все же не обладает, то на ее теле останется несколько заметных рубцов. Пришлось вырезать внушительный объем омертвевших тканей вместе с кожей, но я с уверенностью могу сказать, что жить она будет. Проклятие, приподнял одну бровь Хиро, ты уже можешь справиться даже с такого рода вещами. «Благодаря моему навыку, недавно поднявшемуся до восьмого ранга, я теперь способна и не на такое», – улыбнулась Сара. «Но пока такого рода вещи доступны только мне, и неизвестно, что случилось бы с девушкой, не окажись меня рядом вовремя. В любом случае, сейчас ее жизни совершенно ничего не угрожает». Она погрузилась в безмятежный сон. И когда придёт в себя, целиком и полностью будет зависеть от возможности её организма. Учитывая, насколько всё произошло резко и стремительно, у меня не было времени и возможности спросить, кто эта девушка. В нашей базе они нет никакой информации, я в этом точно уверена. «Она, как и я, преемник высшего существа, и мы вместе проходили последний этап глобального задания», – тяжело произнёс командир. «Нас было несколько человек, и на этот раз не было цели уничтожить своего оппонента, но несколько ублюдков решили воспользоваться ситуацией в свою пользу и чуть ее не убили. Благодаря недавно полученным планшетам, с помощью которых можно смотреть видеозаписи прошлых этапов с участием преемников, я не мог оставить ее умирать. Среди всех... Она наиболее сильно выделялась тем, что всегда поступала по справедливости и честно, и это относится не только к ее противникам. Терять человека с таким характером и чистой, незамотненной душой – неправильно. Поэтому единственной возможностью ее спасти было предложение о контракте со мной в качестве фамильяра. Она согласилась и с этого момента стала частью нашей команды. Вы в своем репертуаре лидер, не скрывая улыбки, произнесла Сара, вам удается найти преданных подчиненных в самых непредсказуемых местах. Так было со мной и Артуром, да и со всеми остальными. Надеюсь, что и эта девушка, когда проснется, будет того же мнения. Ада, спокойно произнес Хиро, ее имя Ада. Но есть и обратная сторона моего поступка. Неизвестно, как себя поведет высшее существо, ее покровитель, когда узнает о том, что она стала моим фамильяром. Точнее, я уверен, что ему уже об этом известно. Но каковы будут последствия, вполне возможно, что принятое мной спонтанное решение еще принесет множество проблем станцией в будущем. Пока вы есть у нас, нам ничего не страшно ухмыльнулась глава медицинского отдела. «Вы всегда умели находить выход из, казалось бы, самых тупиковых ситуаций, и я уверена, этот случай не станет исключением». «Будем на это надеяться», – расслабленно выдохнул командир. «Спасибо, Сара». «Думаю, вам пришлось нелегко на прошлом этапе, поэтому идите отдыхать», – настойчиво произнесла она. «Как только девушка проснется, я вам обязательно сообщу». Кстати, вас искали Клеопатр и Руслана. Они попросили передать вам, чтобы вы встретились с ними, как вернётесь. Тогда не будем терять времени, допил кофе Хиро, поставив пустую кружку на ближайший стол. Жду от тебя хороших вестей, Сара. Командир не стал терять время и сразу же переместился к себе в кабинет. Где ещё его могли ожидать союзники? Конечно же, здесь... Все так и вышло. Они оба о чем-то оживленно переговаривались, яростно при этом жестикулируя и чуть ли не переходя на крик во время разговора. Появление Хиро было замечено не сразу, а только после того, как тот плюхнулся в свободное кресло. Прошел? Сразу же спросил Клео, посмотрел на побратима. получил от него утвердительный кивок, он удовлетворенно кивнул в ответ. Молодец, я в тебе и не сомневался. «К сожалению, не все так гладко, как нам хотелось бы. Пока ты находился на задании, на город было совершено полномасштабное нападение со стороны той области, за которую отвечаем мы с Русланой. К счастью, к нам на выручку быстро подоспели Йети, и нам с горем пополам удалось отбиться. Проблема в том, что эта атака, скорее всего, была лишь разведкой. «Монстры или люди?» – сразу же подобрался командир. «Какие наши потери и количество врагов?» «А вот здесь начинается самое интересное», – стал серьезным Клео. «Мы как раз с Русланой спорили на повышенных тонах о том, возможно ли такое. Нападавшие были монстрами, хорошо обученными и натренированными, но ими руководили... люди». Среди нескольких волн тварей нам удалось заметить несколько человек, которые отдавали им приказы. В первой волне было около пяти сотен монстров, каждый из которых был не меньше пятого ранга. Потерь среди личного состава почти нет. Лишь несколько человек, которые слишком сильно переоценили свои возможности. Такими силами прорвать рубеж обороны невозможно, но нашим бойцам пришлось попотеть. Это не те монстры, бездумно бросающиеся на все подряд. Они действовали слаженно и под чутким руководством. «Интересно», – хмыкнул командир, задумавшись, – «люди, которые могут управлять монстрами». Случись такое ранее, Хиро было бы сложно в это поверить, но не сейчас. Пусть и временно, но под его руководством есть именной монстр – честно стоящий на страже отведенного им участка. Поэтому тот факт, что кто-то еще смог руководить монстрами, вполне реален. Осталось только понять, кто и с какой целью было произведено нападение на город. Не знаю, кто именно решил нас проверить на прочность, но у меня есть лишь два варианта. Либо это подчиненные матери паразитов, или же кто-то пытается натравить нас друг на друга. «С чего такие выводы?» – Удивленно спросила Руслана. «Почему именно мать паразитов?» «Это лишь мои предположения. Не стоит исключать и тот факт, что подобное мог провернуть и кто-то другой. Но смотря на эту ситуацию логически, складывается именно такое мнение. С матерью паразитов у нас уже давно конфликт и довольно продолжительное время». От нее не было никаких вестей, будто она забыла о моем существовании, во что крайне слабо верится. Кто еще, помимо ее подчиненных, мог получить полный контроль над этими тварями и выдрессировать их? Один, два или три человека могли получить возможность их контролировать, но, по вашим словам, их было гораздо больше». «Если смотреть на это с этой точки зрения, то все сходится», – Нахмурился Клео. «Но тогда остается открытым вопрос. Почему именно сейчас?» На прошлом этапе задания Катана один на один расправился с ее преемником. «Просто вдумайся в мои слова. Фамильяр оказался сильнее того, кто лично удостоился ее внимания», – задумчиво произнес Хиро. А с учетом планшетов трудно даже представить, насколько это сильный удар по ее репутации, учитывая ту информацию, которую я открыл ранее о матери и сегодняшние события. Она просто не могла оставить это без внимания, иначе ее авторитет упадет ниже некуда. «Но это пока лишь теория», – нахмурилась Руслана, – «как ты и сказал, есть вероятность подставы». Кто-то мог захотеть стравить нас друг с другом, тем самым выиграв время для чего-то другого. «На данный момент это самая разумная теория», – выдохнул побратим. «Пока остановимся на ней. Сейчас нам необходимо решить, что делать дальше. По полученным недавно сведениям, первая волна монстров была лишь небольшой частью от того, что находится за пределами города». Если считать по головам, то около трех тысяч тварей могут в любое мгновение броситься в атаку. «Артур, ты мне нужен в кабинете», – связавшись через передатчик с генералом, Хиро продолжил. «Сейчас будем решать этот вопрос». Артур довольно быстро прибыл, будто только и ждал, когда его вызовут. «Какую информацию удалось собрать о недавнем нападении?» Сходу спросил командир, стоило ему появиться в кабинете, а также как обстоят дела на всех остальных участках. «На всех остальных направлениях спокойно, не считая того, за которое отвечают монстры», – сразу же начал свой отчет генерал. «Две большие группировки врагов, среди которых было замечено несколько именных особей, скапливаются с двух направлений». По полученным сведениям, их количество на текущий момент уже равняется 5000, и они продолжают пребывать. Если их число вырастет раза в два, то нам будет крайне сложно сражаться на два фронта с таким количеством противников». «Значит, это хорошо спланированная массированная атака еще из нескольких направлений», – Нахмурился Хиро. «Вопрос в том, с какой целью». Не стоит исключать возможности, что таким образом хотят отвлечь наше внимание, а истинная причина появления этой аравы кроется в другом. К сожалению, я пока не вижу, в чем именно. «Я предлагаю сформировать несколько карательных отрядов и не дожидаться нападения на город, а самим атаковать этих тварей», твердо произнес Клео. «Но при этом оставите в резерве несколько отрядов ветеранов со старшими офицерами во главе. В случае, если все это спланировано с целью диверсии, у нас будет возможность достойно ответить. Со своей стороны, я пришлю около тысячи хорошо натренированных бойцов, и нас сможет предоставить не меньше амазонок. Среди монстров было замечено лишь несколько именных. Их мы возьмем на себя». «Собираешься участвовать в сражении?» – удивился Хиро. «Не думаешь, что такой целью нас пытаются выманить?» «А у нас есть другой выбор?» – повернулся к Хиро по братим. «Не только я. Ты тоже будешь в первых рядах. Руслану, а также старших офицеров и несколько отрядов ветеранов оставим в резерве». «Чтобы наши противники не задумали, они встретят достойное сопротивление с нашей стороны, даже если их основной целью будет отвлечение внимания». «Я согласен с Клеопатром», – неожиданно произнес генерал. «В текущей ситуации нанесение превентивного удара – самое рациональное решение, пока силы противника не достигли своего пика. Чем быстрее мы с ними справимся и отойдем обратно, тем больше возможностей у нас будет ответить если враг что то задумал тогда так и поступим резко поднялся командир оглядев собравшихся объявляю получасовой сбор сообщив всем бойцам что мы идем на войну пора показать всему миру на что мы способны с этого момента начался отсчет до самого масштабного сражения станции за все время Никто не мог знать, какие последствия принесут принятые решения.